Роберт Сильверберг. Восход на Меркурии. Леверие приступил к серии предпосадочных манёвров. До Меркурия оставалось 9 миллионов миль. Именно тогда второй астронавигатор Лонг Кертис решил свести с счёты с жизнью. Он устроился в паутинном коконе и ждал посадки. Свои обязанности он выполнил, и пока посадочные опоры Леверие не коснутся поверхности Меркурия, покрытой язвами кратеров, о нём никто не вспомнит. Охлаждающая система с натриевым теплоносителем справлялась прекрасно. Вздувшееся на экране заднего вида солнце не могло причинить кораблю вреда. Не только Кертису, но и остальным семи членам экипажа надо было просто дождаться, пока автопилот сделает свою работу и опустит корабль на Меркурий. Второй раз в истории человечества. Киртис потянулся к управляющему сенсору. Экструдеры выплюнули зелёное облачко флюорона и кокон исчез. "Собрался куда-нибудь?" спросил капитан Гарри Росс. "Так, пройтись". Капитан вновь углубился в микрокнигу. Заскрежетал затвор на двери в переборке и потянуло переохлаждённым воздухом из реакторного отсека. Росс тронул клавишу, перевернуть страницу и замер, уставившись на строки невидимыми глазами. Какого чёрта Кертису понадобилось в реакторном отсеке? Расход топлива с точностью до миллиграмма определяет автопилот. Человек так не может. Реактор переведён в посадочный режим, отсек задраен. Делать там больше нечего, кому бы то ни было, а второму астронавигатору тем более. Росс шагнул в прохладу реакторного отсека. Кертис стоял у люка конвертера, примериваясь к рукоятке шлюза. Затем повернул её и ступил левой ногой на край колодца, отвесно уходящего в сторону кормы к реактору. Кертис, идиот, ты ведь и нас погубишь. Обернувшись, астронавигатор тупо посмотрел на него и занёс над провалом правую ногу. Капитан прыгнул. Хоть не состоявшийся самоубийца и брыкался, Россу удалось оттащить его в сторону. Белое, как мел, лицо Кертиса мелко дрожало. Он все хотел вырваться, но сопротивлялся уже не так отчаянно. Крихтя от напряжения, Роз задраил люк конвертера и вывёл Кертиса из реакторного отсека. После чего первым делом влепил ему по щёчину. Ты куда полез? Не знаешь, что будет, если твое тело попадёт в конвертер? Подача топлива откалибрована, как раз 180 фунтов не хватает, чтобы выстрелить нами в солнце. Киртис, в чём дело? Астронавигатор смотрел росу в глаза пристально и без выражения. Я хочу умереть, сказал он просто. Почему вы не даёте мне уйти? Хочет умереть. Капитан пожал плечами, чувствуя, как по спине бежит холодок. От этой болезни средства пока не придумали. Сегодня астронавта в любой момент могла постигнуть безумная и необъяснимая напасть, толкающая туда, откуда нет возврата. Сварщик на обшивке орбитальной станции мог внезапно открыть забрало шлема, чтобы как следует подышать вакуумом. Радист, монтирующий внешнюю антенну корабля, обрезать страховочный конец и выстрелить из реактивного пистолета, отправляясь в долгий путь к солнцу. А второй, астронавигатор, вполне мог забраться в конвертер. Неприятности. На гладком розовом лице штатного психолога Спенглера появилось озабоченное выражение. Кертис Хотел прыгнуть в конвертер. У нас появился пациент. Умеют ведь выбрать самый подходящий момент. Спенглер озабоченно потёр щеку. Без психа нам на Меркурии было бы скучно. В стасис и до самой земли. Устало кивнул Роз. Лучше не придумаете, док. Иначе придется караулить, а он все равно найдет способ. Почему вы не даете мне умереть? Бормотал Керти с тусклым голосом. Зачем вы меня мешаете? Потому псих ненормальный, что ты бы всех нас погубил. Можешь погулять снаружи, шлюз вон там, только нас не бери с собой. Капитан нахмурился Спенглер. Ладно, ладно, док, забирайте его. Психолог отвёл Кертиса в госпитальный отсек. Укол, затем кокон, только такой, что от него не избавишься. Там он и пролежит до конца полёта. Потом на земле Кертиса приведут в чувство, если повезёт. А выпустят сейчас, воспользуются подручными средствами, что-нибудь придумают, можно не сомневаться. Росс мотнул головой наскупившись. Сначала мальчишка мечтает стать астронавтом, проходят школьные годы. Дальше 4 года академии, 2 года стажировки. Наконец, мальчишка попадает туда, куда хотел, и тут же ломается. Потратить целую жизнь на то, чтобы мечта твоя стала явью, и так страшно в этом разочароваться. Думая о Кертиси, надёжно сплёнутом где-то за переборками, Росс зябко поёжился, несмотря на убийственную близость солнца, кипящего на кормовом экране. Такое может случиться с кем угодно, с ним самим, например. Хрупкое создание человек, не так ли? Над кораблём распростёрлось траурное крыло смерти. Тёмная воля к самоубийству отравила кондиционированный воздух. Приказав себе забыть, Росс оповестил экипаж о начале торможения. Кнопку сигнала он ткнул сильнее, чем требовалось. На носовом экране появился неподвижный шар Меркурия. Леверье догонял Меркурий, приближаясь к его орбите. Крошечную планету делила пополам чёткая линия: с одной стороны солнечная преисподняя, где текут реки расплавленного цинка, с другой тёмная пустыня под коркой замёрзшей углекислоты. Между светом и тьмой оставалась узкая полоса, так называемый сумеречный пояс. Девять тысяч миль по окружности и не более двадцати в ширину — единственное место с терпимым климатом. Леверье шел на автопилоте по заранее рассчитанной траектории. Аналоговый вычислитель силовой установки глотал ленту готовой программы, выводя корабль точно в середину пояса. Господи, пробормотал Роз холодея. Программа, подготовленная астронавигатором Кертисом, кем же еще? Посадочную программу составил безумец, одержимый манией самоубийства. Ему ничего не стоит окунуть Леверье в дымящуюся реку расплавленного свинца или опустить в ледяной склеп тёмной стороны. У Росса затряслись руки. Доверять автопилоту нельзя. "Брейнард", прохрипел Росс, утопив клавишу интеркома. "Жду вас". Первый астронавигатор подошёл несколько секунд спустя. "Да, капитан", спросил он меня без любопытства. Твой помощник Кертис изолирован. Хотел прыгнуть в конвертер. Хотел что? Попытка самоубийства, пояснил Росс. Я и два успел помешать ему. Принимая во внимание обстоятельства, думаю, нам лучше отменить программу. Помолчав секунду, первый астронавигатор облизнул сухие губы. Разумная мысль. Очень разумная, подтвердил командир. Две преисподней в одной упаковке, подумал Роз, когда корабль наконец утвердился на поверхности. У Данте в самом нижнем кругу холодно, здесь тоже. Но и до гиены огненной рукой подать. Что там на приборах? Распределение веса нормальное, устойчивость сто процентов, температура сто восемь градусов по Фаренгейту, вполне терпима. Сели, надо полагать, с небольшим отклонением от терминатора в сторону Солнца. Удачно сели, грех жаловаться. Брейнард, всё в порядке, капитан. Гладко прошло. Для ручного режима вполне. Я успел посмотреть программу Кертиса. Дерьмо. Проход в плотную корбите Меркурия, потом прямо в солнце. Ну-ну, только ты зла не держи. Парень не виноват, что у него крыша съехала. А посадка хорошая, молодец. Отклонение от середины сумеречного пояса мили 2, не больше. Выпутавшись из кокона, Росс объявил по корабельной трансляции: "Мы прибыли. Всем немедленно явиться на мостик". Экипаж выстроился перед ним: Брейнерд, Шпенглер, аккумуляторщик Кринский и ещё трое из вспомогательного персонала. Все, кроме Брейнерда и Шпенглера, переглядывались, явно не доумевая, почему нет Киртиса, но вслух никто не поинтересовался. Навигатор Кертис дальнейшего участия в работе экспедиции принимать не будет, официальным тоном начал капитан. Он сейчас находится в лазарете по поводу строгого психического расстройства. К счастью, мы можем обойтись без него до окончания полёта. Росс помолчал, давая людям время переварить услышанное. Реакция оказалась сдержанной, смятение быстро покинуло лица. Это хорошо. По плану мы пробудем на поверхности Меркурия не более тридцати двух часов, продолжал он. Брейнарт, куда мы в итоге сели? Астронавигатор нахмурился, прикидывая. Почти на середину сумеречного пояса с небольшим отклонением в сторону Солнца. Температура продержится выше 120 градусов еще с неделю, не меньше. Для скафандров это не проблема. Очень хорошо. Ты, Ли Эллин и Фальбридж, развернёте микроволновые компрессоры. На Краупере продвинитесь в сторону Солнца, насколько позволят скафандры. Следите за температурой. Башню необходимо поднять как можно дальше к востоку. Жаль, но термозащитный комплект у нас один для Крински. Теперь он ключевая фигура. Именно аккумуляторщик должен обследовать солнечные батареи, оставленные предыдущей экспедицией. Кроме определения износа батарей в экстремальных условиях, ему предстоит исследовать эффекты, возникающие в необычном магнитном поле крошечной планеты, не говоря об обслуживании этих самых батарей, так чтобы они простояли до следующего визита. Кринский отличался высоким ростом и атлетическим телосложением, в самый раз, чтобы носить неподъёмную тяжесть скафандра высшей термической защиты на солнечной стороне, где находятся батареи. Без такого долго не проработаешь. Впрочем, даже гиганта вроде Кринский хватит на несколько часов, не более. Когда Лелен и Фальбрич развернут радарную башню, будь готов надеть скафандр, обратился Росс к аккумуляторщику. Как только мы подтвердим координаты батарей, Доминик вывезит тебя к востоку, насколько получится. Дальше придётся самому. Телеметрия в любом случае останется, но лучше возвращайся живой. Мы будем рады тебя видеть. Так точно, сэр. Вот и хорошо, а теперь за работу. По плану работа нашлась для всех, кроме самого капитана. Такова участь администратора приговор к временному безделью, когда другие заняты больше всего. Дирижёр симфонического оркестра тоже не играет ни на каком инструменте, а остаётся ждать. А седла в термоустойчивый краулер выгруженный из трюма Леверье Лиеллин и Фалбридж отправились в путь. Задача простая – возвести надувную радарную башню на солнечной стороне. Башню, поставленную первой экспедицией, прецессия давно вынесла туда, где пластиковая конструкция, покрытая тонкой алюминиевой пленкой, не могла расплавиться. При максимальном приближении к солнцу температура на освещенной стороне Меркурия достигает 700 градусов. Из-за вытянутой орбиты ее колебания бывают значительными, но и во Феллии термометр не опускается ниже 300 на темной стороне сугроб из замерзших газов. Место посадки Леверия площадка в середине пояса в пятистах милях к востоку. Адское пекло во всей своей красе. К западу вступают в свои права вечная тьма и немыслимый мороз. Странная планета, и человеку на ней долго не продержаться. какого сорта жизнь могла бы существовать на ней постоянно. Капитану Россу, стоявшему в скафандре у посадочных опор, фантазии для ответа на этот вопрос никогда не хватало. Тронув подбородком переключатель, Росс опустил фильтр из специального стекла. Со стороны западного горизонта наступало тонкое очертание проницаемой тьмы, оптическая иллюзия. На востоке уже поднималась громоздкая параболическая антенна радарной башни. Ли Элин и Фальбридж принялись за работу, а дальше, дальше солнечные отблески на зубцах кратеров тоже иллюзия. По расчетам Брейнарда солнце здесь не будет еще неделю. Через неделю экспедиция вернется на Землю. Башня почти развернута. Росс повернулся к Кирински. Скоро они вернут Краулер. Тебе пора готовиться. Следя, как аккумуляторщик поднимается в корабль по трапу, Росс думал о Кертисе. Парень так хотел увидеть Меркурий, ни о чём другом говорить не мог, а теперь лежит в коконе и хочет одного смерти. Кринский вернулся в термозащитном комплекте поверх обычного скафандра. Экипировка делала его больше похожим на танк, чем на человека. Краулер на подходе, сэр. Сейчас посмотрю. Россу захотелось поправить светофильтр, вроде бы стало жарче. Ещё одна иллюзия. Найдя радарную башню взглядом, капитан ахнул. Что-нибудь случилось, сер? Вот именно. Росс зажмурился, помотал головой и снова открыл глаза. Контуры радарной башни плыли осязая. Две крошечные фигурки спешили к серебристому бруску краулера, а на скальных остриях вдали появились первые отблески. Никакая не иллюзия. Восход за неделю до расчётного времени. Невероятно. Росс и Кринский вернулись на корабль, бегом, несмотря на тяжесть защитного комплекта. В шлюзовой камере с потолка опустились механические руки, помочь выбраться из скафандра. Капитан жестом приказал Кринский оставаться как есть и бросился в рубку. Брейнард! Брейнард, где тебя черти носят? Да, сэр, первый астронавигатор недоумённо смотрел на него. Ты наружу выгляни, посоветовал капитан унезапно осипшим голосом. Радарная башня чего? Так она, она плавится. Но это же, сам знаю, невозможно. Датчик внешней температуры показывал сто двенадцать градусов, на четыре градуса больше, чем в момент высадки. Пока Росс смотрел, температура подскочила до ста четырнадцати. Радарная башня не начнет плавиться при температуре менее пятисот градусов. На экране Краулер стремительно приближался. Ли Элин и Фалбридж, слава богам, живы. Если и сварились, то пока не до готовности. Корабельный датчик показывает 116. Когда вернутся, будет, наверное, 200. Ты вроде бы посадил корабль в безопасном месте, рявкнул капитан. Рассчитывай заново. Я хочу знать, где мы на самом деле. И маневры уклонения. Вон там, если не понял. Солнце восходит. Температура достигла 120 градусов. Бортовая система охлаждения справляется без проблем, примерно до 250. Потом возникает опасность перегрузки. Краулер приближается. Внутри, наверное, адское пекло. Непростой выбор. Если система охлаждения выйдет из строя, тогда погибнут все. Росс принял решение терпеть до 275 градусов. Если Краулер не успеет, что ж, он спасет остальных. Датчик уже показывал 130, и цифры в окошечке изменялись все быстрее. Понимая, что происходит, экипаж готовил корабль к экстренному взлету, не дожидаясь приказа. Краулеру оставалось проехать немного более десяти миль. При средней скорости сорок миль в час потребуется пятнадцать минут. Сто тридцать три градуса. И длинные пальцы солнечных лучей уже тянутся через горизонт. Не выходит, Брендерт оторвался от вычислений. Концы с концами не сходятся. Это как? В голове туман, координаты не получаются. Какого чёрта? Да, ради таких моментов капитану и платят жалованье. Отстранив Брейнерда, Росс взялся за дело сам. На штурманском столе было полно бессвязных записей. Можно подумать, старший штурман забыл, чему его учили много лет. Хорошо, если мы здесь, то ничего не получается. Мысли путались. Подняв голову, Росс сказал: "Ни к кому не обращайся. Скажи Крински, чтоб спускался, пусть поможет ребятам выйти из краулера. Сто сорок шесть градусов. Россглянул в блокнот. Обычная тригонометрия, ничего такого. Должно быть просто. Я выпустил Кертиса, и сколько она? сообщил Спенглер, появляясь в рубке. На старте ему там нельзя, опасно. Дайте мне умереть, просто дайте мне умереть. Послышалось монотонное бормотание. Скажите ему, Док, он скоро получит свое, если я не вычислю траекторию экстренного старта. А почему вы, капитан? Что с Брейнордом? Выдохся, не соображает, все забыл. Да и мне как-то странно. Мысли расползались, как тараканы. Что там? 152 градуса? И того ребятам в Краулере осталось 123 градуса или 321. Роз внутренне осел цепинее. Спенглер тоже выглядел не лучшим образом. Спать хочется, объявил он, старательно морщась брови. Мне надо обратно к Кертису, я знаю, но сумасшедший продолжал бормотать. Той частью рассудка, что еще действовала, Росс понимал. Кертиса нельзя оставлять без присмотра, может натворить всякого. Сто пятьдесят восемь градусов. Краулер увеличился в размерах. От радарной башни на горизонте осталась кучка мусора. Раздался пронзительный крик. Кертис сообразил Росс. Усилием воли, оторвав себя от штурманского столика, капитан побежал на корму, опередив Спенглера. Успеть вовремя, однако, не удалось. Кертис валялся на полу в луже крови, раздобыл где-то ножницы. Мёртв, заключил Спенглер, склоняясь над телом. Само собой мёртв, согласился Росс. Туман в голове рассеялся, судя по всему, в момент смерти Кертиса. Оставив в спенгле разниматься трупом, капитан вернулся к вычислениям. Ну вот, проще простого. Промахнулись на 300 миль в сторону солнца. Нет, приборы не соврали, кого-то обманули собственные глаза. Траектория, торжественно заявленная Брейнердом как безопасная, оказалась немногим лучше рассчитанной Кертисом. Росс глянул на обзорный экран. Краулер почти дома, температура 167 градусов, успеют, с запасом в несколько минут успеют. Спасибо вовремя расплавившейся башни. Но что это могло быть? С трудом, поворачиваясь в термозащитном комплекте, Кринский вытащил на борт Лияллина и Фелбриджа. Выбравшись кое-как из скафандров, они рухнули на пол обессиленные. С виду астронавты больше всего напоминали недоваренных амаров. Тепловой удар! Кивнул Росс. Кринский, им надо в стартовые коконы. Займись. Доминик, ты еще в скафандре? Переступив через порог шлюзовой камеры, Доминик кивнул. Очень хорошо. Спускайся. Загонишь краулер в трюм. Бросать не годится. Бегом. Брейнарт, траектория готова? Так точно, сэр. Двести градусов ровно. Система охлаждения уже чувствует нагрузку, но это не надолго. Через несколько минут Леверье, поднявшись с поверхности Меркурия, займёт временную планетарную орбиту. Тогда-то и можно будет перевести дыхание и подумать, как вышло, что расчёты Брейнерда не привели их в безопасное место. Почему ни Брейнерд, ни Росс не могли потом рассчитать стартовую траекторию, простейший из элементарных манёвров. От чего перестал соображать Шпенглер, давая время Кертису покончить с собой. Что произошло? Капитан ясно читал этот вопрос на лицах своих людей. Внезапно Роз ощутил странный зуд где-то в основании черепа. Пришел ответ ясный и изримый. На солнечной стороне между двух за зубренных ребтов от начала времен сверкало озеро расплавленного цинка. Оно так и будет сверкать там спустя тысячелетия, возможно, миллионы лет. На поверхности возникла рябь ослепительная, даже если смотришь на нее через закрытые веки. Резкое излучение солнца отразилось и преломилось, порождая осмысленное сообщение. Я хочу умереть. Цинковое озеро продолжало волноваться, желая помочь. Видение померкло. Ошеломлённый Росс огляделся. Шесть лиц сказали ему всё, что нужно. Вы тоже видели, первым кивнул Шпенглер, потом Кренский, за ним остальные. Что это было? спросил аккумуляторщик. У нас крыша поехала, Док? Понерестовался Брейнарт. Массовая галлюцинация, может коллективный само гипноз. Нет, Док, покачал головой капитан. Вы это знаете не хуже меня. Оно там на солнечной стороне. Что вы имеете в виду? Никакая это не галлюцинация. Жизнь или то, что можно назвать жизнью на Меркурии. Росс усилием воли подавил дрожь в руках. Мы нашли куда больше, чем планировалось. Капитан, Спенглер замялся. Нет, я в порядке. Разве вы не видите? Эта штуковина внизу читает наши мысли. Сначала она перехватила вопль Кертиса. Чем не ментальный радар. Парень кричал громче всех. Она прислушалась и сделала всё, чтобы его желание исполнилось. В смысле, запудрила наши мозги, чтобы казалось, будто мы сели в безопасном месте, а не в двух шагах от восхода. Но почему так сложно, возразил Кринский. Посадил бы нас прямо под солнце, сварились бы скорее и гораздо вернее. Она знала, что остальные умирать не хотят. Росс покачал головой. Она мыслит комплексно, сравнила нашу посылку и желание Кертиса, потом устроила так, что каждый получил своё. Он умер, мы нет. Капитан невольно поёжился. После гибели Кертиса она помогла оставшимся в живых спастись. Мы сразу стали поворачиваться гораздо быстрее. Помните? Точно, согласился Шпенглер. Выходит, хотелось бы знать, мы ещё раз садиться будем? спросил Кренский. Если она и правда так может, я бы предпочёл держаться подальше. Мало ли что придёт ей в голову в следующий раз. Она нам уже помогла, напомнил Росс. До сих пор никакой враждебности. Вы что, боитесь? Я рассчитывал на твою силу. Кто ещё сможет дойти до неё в термозащитном комплекте? Разведка, никуда я не пойду, торопливо пробормотал Кринский. Другой разумной жизни в солнечной системе пока не нашлось, повысил голос капитан. Мы не можем просто сбежать. Рассчитывай посадочную траекторию, обратился он к Брейнерду. На этот раз как следует, чтобы не сжариться. Никак нет, сэр, сухо ответил Брейнерд. Безопасность экипажа требует немедленного возвращения на Землю. Росс медленно переводил взгляд с одного лица на другое, в каждом читался страх. Меньше всего они хотели вновь оказаться на Меркурии. Шесть человек и она там внизу, готовая помочь, неопасная. Их было семеро против одного Кертиса, но тот не хотел ничего, кроме смерти. Нет, даже самому Россу не превозмочь страха шестерых желанием вернуться. Обвинить команду в мятеже Не выйдет как раз тот случай, когда капитана можно сместить на законном основании ради общего блага. Создание внизу готово сделать как лучше, но корабль всего один, а партий две. Кто-то не получит своего, либо капитан, либо остальные. И всё же в прошлый раз Создание сумело дать каждому своё: Кертису смерть, остальным жизнь. Теперь шестеро хотят уйти, но седьмой вернуться. Услышит ли она его голос? Примет ли во внимание? Так нечестно! Мысленно возвысил голос капитан. Я хочу тебя видеть, хочу узнать тебя. Не дай им увести меня на землю. Когда неделю спустя Леверье благополучно опустился в космопорте, шестеро выживших участников второй меркурианской экспедиции подробно рассказали, как второго астронавигатора Кертиса охватило неистовое желание умереть и как он покончил с собой. Правда, никто из них не сумел вспомнить, какая судьба постигла капитана Росса и почему термозащитный комплект остался на Меркурии.